В полдень, осторожно прокравшись по мосту, в роту пришел майор Языков, толстенький и запаренный. Круглое, с туго налитыми щеками лицо его было, как и вчера, залито потом. И он, разговаривая, также раздраженно встряхивал головой, разбрызгивая соленые капли. «Как у вас?» Он с надеждой поглядел бледными глазами на выкате сперва на меня, а затем на политрука Щукина. «Нормально!» — Щукин кивнул на бойцов, прижавшихся к земляной береговой стенке. Наши войска, скатившись с холмов, отступали к реке. «Переправу оборонять!» — до последнего вздоха выпалил майор Языков, остановив на мне бледные выпуклые глаза. «Вас будут поддерживать две батареи!» — вздрогнул от близкого разрыва мины, и, представь на носки, ткнулся мокрым лицом мне в ухо, прошептал сдавленно В случае чего переправу взорвать. Хоть у меня на том берегу и подготовлены подрывники, но всякое может случиться. Чем взрывать? Отодвинувшись от майора, я показал на пустые ящики из-под патронов на несколько гранат, оставленных они и Свидлером про запас. Майор, стряхнув с тугих щек едучие капли, вдруг возвысил как-то сразу отвердевший голос. «Чем хотите? Злостью своей взрывайте!» Он как будто бы вырос на наших глазах. «Переправа не должна достаться врагу, исправной! Уходить будете последними!» Выкрикнул он резко и визгливо, как бы заглушая в себе жалость к нам, знал, мы были обречены на гибель. По мосту белее повязками прошли раненые, а вслед за ними повалили красноармейцы, выбитые из высот. «Гляди, удирают, как по нотам на рысях!» с насмешливым осуждением заметил Чертыханов и на всякий случай снял с шеи автомат. «Содержи их!» — сказал Щукин спокойным, почти равнодушным и каким-то осевшим голосом. «Всех положить в оборону!» «Да, в оборону!» — подхватил майор едыков Он вскарабкался в порыве решительности по насыпи, выскочил на настил и торопливо выхватил из кобуры пистолет. Чертыханов с автоматом и повар холков с гранатой встали рядом с ним. Бойцы с такой надеждой, стремившиеся к спасительной переправе, вдруг наткнулись на непредвиденный заслон, остановились в недоумении. «В оборону!» — срывающимся отчаянным голосом крикнул майор Языков, расходуя последние остатки своего мужества и подкрепляя слова выстрелом вверх. «Марш в оборону! Все! Живо!» Подбежавшие к мосту красноармейцы растерянно оглядывались то назад, где по всей пойме рассыпались люди и трескуче хлопали мины, то на майора, стоявшего между Хохолковым и Чертыхановым, в самой беспощадной решительности, тон на цепочку бойцов, приткнувшуюся к обрыву над Суздальцева и Бурсака за пулеметом, угрожающий направленным на них в лицо. Они не знали, что предпринять, кинуться ли на мост и, ошвырнув майора с двумя бойцами, перемахнуть на тот берег или встать в цепь. Коренастый, крепкий парень с широкими скулами и мрачным взглядом больших темных глаз переложил винтовку из левой руки в правую и, протолкавшись сквозь кучу бойцов, подступил к майору. — Почему не пускаете? — Вы идите туда! — резким жестом не глядя ткнул в сторону высот. — Там фашиста не пускайте! Мы с политруком Щукиным поспешили на помощь майору. Толпа жаждущих перебраться на спасительный берег все увеличивалось. Я взглянул в темные, налитые тоской и страхом глаза коренастого бойца, на его широкие скулы, туго обтянутые коричневой, точно обожженной кожей, на белые от сухости и жажды губы в трещинах, и подумал с жалостью и сочувствием. «Ох, повидал виды парень! Вы там стояли!» а мы стояли в другом месте, и здесь собираемся постоять. Я с усилием усмирял себе волнение. Боец смотрел на меня в упор, но, казалось, не видел меня и не понимал, что я ему говорил. Он вдруг рванулся с места, перемахнул через перила, съехал на заду по насыпи и, бросив винтовку, метнулся к реке. Сержант Сычугов, злой как черт, Очевидно, еще сильнее болели зубы. Пересек ему путь, обхватил его поперек туловища и приподнял на воздух. «Куда?» «Пусти!» — взмолился боец, сдавленный как обручем неимоверной силы руками Сычугова. «Дай глоток воды, умру!» Сычугов на секунду растерялся, удивленно пошевелил лохматыми бровями, понял смысл просьбы и, позабыв выпустить бойца из рук, пошел с ним к реке. Боец забрел по колено в воду, и, наклонившись, сложив ладони ковшом, жадно по-собаче стал пить. При каждом глотке сильное тело его сотрясалось. Оставшуюся в пригоршне воду он плескал себе на лицо и голову, с облегчением отдувался и фыркал. Сычугов мрачно с сочувствием наблюдал за ним. Боец выпрямился и вздохнул, точно сбросил тяжелую кладь. И чуть покачиваясь, слабо и смущенно улыбаясь, трещины на губах мешали смеяться, вышел на берег, подобрал винтовку. думал я бежать хотел», — спросил он Сычугова. «Не того десятка» и тут же крикнул на мост, где столпились в нерешительности красноармейцы. — Чего стоите, как бараны? Хотите мину заполучить? — Расходись в цепи! — А туда поплывете, мою пулю с собой прихватите. Люди с неохотой встали между бойцами нашей и соседней рот в оборону. Кто-то из них, отойдя на правый фланг, пускался через реку в плавь. Мы сбежали с насыпи, оставив на мосту одного Хохолкова. Коренастый боец оживленно обратился к Сычугову, Суздальцеву и подошедшему к ним Чертыханову. «Отгадайте загадку. Справа огонь, слева огонь. С неба огонь, в середине сталь. Танк? Снаряд? Как бы не так. Это я, Банников. Вы думаете, я человек простой?» Я весь из железа, из брони. Меня живого можно ставить на гранит вместо бронзового памятника. Просто стою тысячу лет, а то и больше. Знаете, что там было? Он кивнул на высоты, прикрыл глаза, в сокрушение закачал головой. Мины сплошь покрывали каждый метр земли. От танков лезло, ребята. Мы их бьем, а они лезут. Откуда что берется? А над головой черно, туча, самолеты прямо брили. Летчики-сволочи ручными гранатами нас закидывали. Бугры раскалились, как в печке, обуглились. А вот я уцелел, живой. Видите, и голова цела. Банников в радостном исступлении начал ощупывать себя выкрикивая «И шея цела, и плечи, и руки, и ноги целы! Смотрите!» Наигрывая прессовую, он в неестественном возбуждении прошелся по кругу, пристукивая и притоптывая каблуками. Суздальцев грустно и снисходительно улыбнулся, глядя на этого чудаковатого, быть может, немножко тронутого парня. Щеки Чертыханова расплылись в вширь в глуповатой ухмылке. Сычугов мрачно молчал, плотно сжав рот. Долговязый Чернов, подойдя к Банникову, тоже весело притопнул каблуками. — Так мы и сами умеем, — засмеялся он. — Не удивишь. После боя потягаемся, а теперь хватит, дружок. Банников обнял Чернова за плечи. Уж очень был рад, что выбрался из-за, что за холмами, живым. На после боя не рассчитывай. Одну ногу отхватит, на другой не поскачешь. А тут вот они, обе целы. Он еще раз дробно пристукнул каблуками и уже серьезно по-деловому обратился к Сычугову. «Ставь, куда хочешь». Увидел приставленное к обрыву бронебойное ружье. «Чья бронебойка?» «Моя», — сказал Прокофий, понравилось «понравилась?» «Слушай, будь другом, отдай ее мне. Я хоть раз достойно встречусь с танком. С трехлинеечкой-то можно только вальс на сопках Манжурии тянуть. Танк свободно загушает такую нежную музыку. В него стреляешь, а он идет. Пули, как от стенки горох. Отдай». «Ладно, бери», — согласился Чертыханов с важностью — И тут же, сожалеющий, зачмокал губами, давая понять, что ему крайне трудно расставаться с ружьем, и он это делает лишь из уважения к нему, Банникову. «Стрелять умеешь или показать?» «Я бронебойщик», — Банников подбежал к ружью, видно было, что оно попало в умелые и ловкие руки.